В домашнем будничном обиходе третья рота называлась «Мазочки» или «Девочки». Ею уже давно командовал капитан Ходнев, неизвестно когда, кем и почему прозванный Варварой. Смуглый, черноволосый, осанистый офицер, никогда не смеявшийся, даже не улыбнувшийся ни разу. Машина из стали, заведенная однажды на всю жизнь. Человек без чувств, с одним только долгом. Говорил он четким, приятного тембра баритоном и заметно в нос. Ни разу никто не видел его сердитым, и ни разу он не повысил голоса. Передавал ли он по обязанности похвалу юнкеру или наказывал его, все равно, тон Варвары звучал одинаково точно и бесстрастно. Его не то чтобы боялись, но никому и в голову не приходило ослушаться его одного стального магнетического взора. Таких вот людей умел же выписать краткими резкими штрихами покойный Виктор Гюго. И юнкера в своей «звериаде» по невольному чутью сдержали обычную словоохотливость. «Прощай, Варвара, командир, учитель правил и сноровок, теперь надели мы мундир, не надо нам твоих муштровок». Из курсовых офицеров третьей роты поручик Тимирязев, красивый, стройный, светский человек, был любимцем роты и всего училища, и лучше всех юнкеров фехтовал на рапирах. Впрочем, и с самим волшебником из Крима, великим Пуаре, он нередко кончал бой с равными количествами очков. Но другой курсовой представлял собой какое-то печальное, смешное, вздорное, и случайное недоразумение. Он был поразительно мал ростом, гораздо меньше самого левофлангового юнкера четвертой роты, и притом том коротконог. В довершение он был толст, и шея у него сливалась с подбородком. Благодаря тесному мундиру лицо его имело багрово-красный цвет. Фамилия его была хорошая и очень известная в Москве – Дубышкин. Но вот он – и остался навеки пупом, и даже в зверяде о нем не было упомянуто ни слова. С него достаточно было одного прозвища – пуп. Пуп не был злым, а скорее мелким по существу. Но был он необычайно, непомерно для своего ничтожного роста вспыльчив и честолюбив. Говоря с начальством или сердясь на юнкеров, он совсем становился похожим на индюка – Также он надувался, краснел до лилового цвета, шипел и, теряя волю над словом, болботал путанную ерунду. В те дни, когда Александров учился на первом курсе, у всех старых юнкеров пошла повальная мода пускать пупу-ракету. Кто-нибудь выдумывал смешную глупость, например, «Когда я был маленьким, я спал в папашиной галоши» или «Ваше превосходительство», «Юнкер пистолетов носом застрелился». Или еще «Решительно все равно, что призма и что клизма – это все из одной мифологии» и так далее. Этот вздор автор громко выкрикивал, подражая индюшачьему голосу Дубышкина и тотчас же принимался со всей силой легких выдувать сплошной шипящий звук. Полагалось, что это взлетела ракета – а чтобы ее лед казался еще правдоподобнее, пиротехник тряс перед губами ладонью, заставляя звук вибрировать. Наконец, достигнув предельной высоты, ракета громко взрывалась «Пуп!». Надо сказать, что этот злой фейерверк пускался всегда с таким расчетом, чтобы пуп его услышал. Он слышал, злился, портил себе кровь и характер, и в сущности нельзя было понять, за что взрослые балбесы травят несчастного смешного человека. Четвертая рота, в которой имел честь служить и учиться Александров, звалась, то есть она называлась, ее прозвание за малый рост было грубо по смыслу и оскорбительно для слуха. Ни разу Александров не назвал его никому постороннему, ни даже сестрам и матери, Четвертую роту звали Блохи.